С того дня Стукин зарекся отпускать девушку куда-то одну, даже если на то будет повеление в верховной тройки. Непонятное предчувствие беды не отпускало его, он даже стал искать встречи с тем странным демоном, который предупреждал его дважды. Но в лес теперь ходили редко, да и в эти выходы кузнец не отпускал от себя крокодила ни на шаг. Вообще вся главенствующая троица вела себя странно. Они редко стали появляться на людях, подолго обсуждая что-то в штабе. Обсуждения эти все чаще заканчивались горячими спорами между Лукой и Кузнецом. гены порой долетали фразы «судьба» и «ковать своими руками». Почему-то ему казалось, что споры касаются его. Однажды препирательства достигли особо сильного накала. И Гешу, находившегося в тот момент в доме, ноги сами понесли к источнику конфликта. Еще не дойдя до входа, он услышал громкий голос кузнеца. — С тобой побратались! А ты чем отплатил? Что ты сделал? И разгоряченный гигант выскочил из комнаты, чуть не снеся дверь с петель и не зашибив Генку. Следом за ним вышел Велимир. Лука сидел на стуле, низко опустив голову и закрыв лицо ладонями. Стокин не мог решить, что делать, уйти, как будто ничего не видел, или остаться. Он так и переминался с ноги на ногу, стоя в проеме двери. Лука медленно поднял на него невидящий взгляд. Он как будто постарел еще больше. — А ты спроси его, что они с моей семьей сделали. Вдруг заговорил он совсем непривычным тоном. Они и побратались-то со мной, чтобы на привязи меня держать. Дети и мои не нравились, не больно красивые. Ну, конечно. Куда Юрмунганду до да Бальдра? Только мои дети хорошо свое дело знали. Не сильно-то Асам Иванам их красота помогла. Они сами виноваты. Нечего было такими говнюками быть. Восстановили против себя не только йотунов и Гримтурсенов, но и простых смертных. «Долина Вигрид должна была случиться», — так предсказала великая Вельма. Так было предназначено судьбой. А судьбой нельзя спорить. Только они верить не хотели. Решили, что им все можно, вот и получили заслуженное. Лука тяжело поднялся и, опираясь на посох, покинул помещение. Агенко так и остался стоять. Исповедь старика сильно потрясла его, хоть он ничего и не понял. Однако очередное упоминание судьбы окончательно лишило его покоя. Между тем пришло время пополнять запасы, и в стане собирали обоз для обмена продуктами со староверами. Обоз в этот раз был небольшой, и сопровождали его шесть человек — братья, близнецы и Генка с кузнецом. Стукин почти не спал предшествующей ночью. На душе скребли кошки. Самое отвратительное было, что он не мог понять причину собственного беспокойства — Назойливое чувство ворочалось внутри, не давая ни расслабиться, ни сосредоточиться. Они уже возвращались обратно, таща на себе обменные продукты. Гена внимательно смотрел себе под ноги, но, несмотря на это, вдруг споткнулся, потерял равновесие и упал ничком. Тяжелый рюкзак, висевший на спине, подпрыгнул и опустился парню на голову, притопив лицо в снегу. Крокодил отчаянно задергался, силясь высвободиться из образовавшейся ловушки. «В порядке!» — хмуро поинтересовался подошедший кузнец. «Да в порядке я! В порядке!» — злог гаркнул Стукин, отплевываясь от снега и пытаясь скинуть ненавистный рюкзак. Кузнец, пожав плечами, двинулся вперед. Когда Гена, наконец, избавился от поклажи и сел на наглый мешок, чтобы отдышаться и смахнуть снег, Прямо перед ним возникла фигура. Немного смазанная, но вполне различимая. Черный плащ с надвинутым на лицо капюшоном. Злость, еще не улегшаяся после падения, вспыхнула с новой силой. Парень понял, что упал не просто так. Он готов был взорваться бранью. «Мне некогда заниматься с тобой риторикой», — произнес гость, как показалось Генке, с сожалением. Я опять с плохими новостями. Думаю, вам всем следует очень поспешить, чтобы вернуться в лагерь вовремя. Стукин медленно встал, машинально цепляя мешок за лямки. Сделал два шага, поравнявшись с демоном. И опомнившись, рванул за ушедшими вперед товарищами во всю глотку вопя на бегу. Тревога! Беда! Но несмотря на вопли, он услышал голос, раздавшийся у него над самым ухом. Мое имя Феникс. Запомни, маркиз Феникс. В морозном воздухе гудел тревожный набат и витал запах гари над наиболее удаленной, спрятанной в негустом подлеске башни Чистокола поднимался черный дым, и языки пламени заходили адской пляской. От самой башни осталась только одна полыхающая стена. Большая часть ограждения с обеих ее сторон была объята огнем. Люди, выстроившись цепью от ручья до горящего забора, передавали друг другу ведра с водой. Старцы, выставив вперед посохи, старались не дать пожару распространиться дальше. Недалеко от башни, раскинув руки в стороны, лежал Ромка-чудик. Телогрейка на его груди была разодрана и пропитана кровью. Кровь уже успела окрасить снег под пацаном. Голова повернута на бок Черты лица разгладились, освободив от злобного выражения природную красоту парня Глаза застекленели Рядом с ним на коленях сидел Стас Он не мог оторвать безумного взгляда от распростертого на снегу друга И постоянно повторял Я ему говорил, не надо Я его просил, а он, а он как будто не слышал Глаза совсем безумные стали Я ему говорил, не надо Может, к Леониде его? Потерянно предложил Никита Филин Поздно, ответил Велимир Леонида мертвых не поднимает Что происходит? Спросил не успевший перевести дух после долгого бега Генка Не справился мальчишка Глухим голосом сказал старец Демона к себе подпустил А мы просмотрели. Теперь защита периметра нарушена. Жаль, пацана. Но рано или поздно это должно было случиться. Об этом и Катя говорила. И бал. А у тебя хороший помощник. Вдруг переключился старик. Ты приглядись к нему. Гена хотел переспросить, что Велимир имеет в виду. Но старец уже пристально смотрел туда, где в прорехе ограждения, сквозь белые клубы угасающего пламени, начала проступать зловещая тьма. Мужчины бросили ведра, лагерь мобилизовался для защиты. Стукин тоже был развернулся, чтобы бежать за раскладушкой, но вдруг печенкой почуяв, что за его спиной происходит что-то небывалое, повернулся назад. К Велимиру с кузнецом подошли Лука, Казимир и Елена. Все пятеро встали в круг лицами друг к другу. Они смотрели в одну невидимую точку в центре круга, и от этих взглядов Генке захотелось отойти подальше. Воздух вокруг заребил, как в полуденную жару. В центре круга возникла и с треском рассыпалась искра. За ней еще одна. И вот тончайшая электрическая паутина соединила всю пятерку. Стоящие в кругу начали изменяться. Не успел Стукин перевести дыхание, как перед ним уже оказались пять исполинов. Первый, одетый в темную тунику, подхваченную золотым поясом и в кожаных сандалях, держал в руках огромный молот. Черные кудрявые волосы обрамлял золотой обруч. Белый плащ второго с красной вышивкой по краю. Был скреплен мечем медной фибулой с изображением солнца и молнии. В правой руке он держал секиру, длинные льняные волосы подхватывал берестяной налобник. Казимир принял образ все того же красавца, источающего сияние, которого Генка уже видел однажды. Облик Елены мало изменился, разве что она стала еще бледнее и неприступнее. Теперь она походила на айсберг, застрявший на мелководье Бескровной рукой девушка сжимала ледяной посох А вот Луку узнать было трудно Все, что осталось от него, это лукавое выражение на молодом, незнакомом лице с острыми чертами Огненно-рыжие волосы заплетены в причудливые косы Борода схвачена красным шнурком На обнаженном торсе барельеф мышц Предплечья и голени исписаны диковинными рунами. На бедрах бобровая шкура, украшенная кожаными и меховыми лентами. В руках он держал длинный кнут с острым, как лезвие, гарпуном на конце. Рыжий великан подмигнул Генке, и тот, опомнившись, бросился за раскладушкой. Когда Стукин вернулся верхом на своей боевой колеснице, Исполины уже заняли места возле трех башен. Возле разрушенной башни оказался Лука с дочерью и Казимиром. Велимир махнул Генке рукой, чтобы летел туда. Стоило Стукину подняться над чистоколом, его взгляду представилась картина, которая не могла бы привидеться в самом бредовом кошмаре. В душе шевельнулся давно забытый ужас». Тьма больше не была безликой черной массой. Для решающей битвы она предстала во всей своей ужасающей красе. Отвратительные уродцы, безносы, безроты, на двух, четырех и даже трех конечностях заполонили все видимое пространство. Человекоподобные, звероподобные, с рогами, хвостами и без них. Они, как псы перед охотой, нетерпеливо дергались, ожидая команды от хозяев. Хозяева же с хищным самодовольством смотрели в сторону осажденного лагеря. Верховные демоны представляли собой хтонических чудовищ с головами или туловищами зверей и мифических бестий. У одного было тело быка с лицом человека — У другого — человека подобное тело с головой льва и перепончатыми лапами гуся. Двуголовые, трехголовые, с змеиными хвостами и крыльями грифона, морские чудовища и антропоморфы с рогами, крыльями и копытами, помеси мантикоры и библейской гидры. Все они восседали на адских животных, лошадях с красными светящимися глазами и волчьими клыками». Свирепых медведях, желтых зубов которых капала ядовитая слюна, драконов и грифонах. В руках у многих были фамильяры, чудовищные птицы или свирепые змеи, поднимающиеся над запястьем хозяина, как бы его штандарт. Завораженный этим нереальным зрелищем, Гена не сразу заметил, что вокруг воцарилась гробовая тишина. И вдруг, резко и громко, как гудок сапсана, прозвучал сигнал трубы, заставив парня содрогнуться всем телом. К нему прибавился гром фанфар и бой барабанов, душераздирающий вой труб и рожков. Рыжий великан, расправив плечи, взмахнул кнутом, издавшим пронзительный свист, рассекая воздух. Бой начался. Верховные подстегнули своих зверей, сотни черных легионов бросились к лагерю. Огромным усилием воли, вытащив себя из тупора, крокодил повел своего боевого пегаса в атаку. Набрав скорость, он врезался в трехголового монстра. Головы разделились, размазывая очертания, но тут же слились воедино. Демон попытался достать нападающего когтистой лапой, но только скользнул когтями по взмывающей ввысь раскладушке. А крокодил уже заходил на вторую лобовую атаку. В этот раз он метил верховному в грудь, но удар снова оказался неудачным. Тварь раздвоилась, пропуская врага. Парень решил действовать испытанным способом и раскрыл зубастую пасть, в третий раз идя на таран. Древний старик с герцогской короной на голове, возникшей на его пути, заставил крокодила затормозить. Было что-то пугающе знакомым в этих маленьких глазках, недобросверкающих у самой переносицы на худом лице с длинным клювоподобным носом. Беспокойство, мучившее Геннадия в последнее время, подняло голову, превращаясь в древний страх. Старик поднял правую руку На левом запястье сидел ястреб-тетеревятник, злобно косящийся одним глазом на Стукина. «Вспомни, кто ты!» Прогремел в мозгу голос демона, и крокодил вспомнил. Вспомнил кострявую задницу старика, покоившуюся на его спине, острые пятки, впивающиеся в его бока, тысячи голов поверженных врагов, Тысячи коленопреклоненных и падших ниц и смертельный ужас в глазах обреченных жертв. Их восхваляли, перед ними преклонялись, боялись и ненавидели даже свои. Мало кто мог решиться встать на пути Агареса. А еще крокодил вспомнил багрово-черное болото из крови и тел, он тонул там, одинокий и брошенный. И его торчащая из трясины пасть Тоскливым предсмертным ревом Разбавляла заунывные стоны и скрежет зубов Его угасающие глаза с надеждой Смотрели в темное равнодушное небо А потом был свет Нестерпимо яркий свет Свет говорил с ним Он обещал дать ему новую жизнь Вернуть душу, которой он когда-то обладал Но крокодил должен сделать выбор «Вспомни, как нам было хорошо!» Снова грянул в голове голос Агареса. «Мы были могущественны!» «Ты предал меня!» Взревел крокодил. «Что тебе одно маленькое предательство, когда у тебя в распоряжении, распоряжении целая вечность и безграничная власть? Я пришел за тобой! Мы снова можем стать великими!» Слова герцога давили на мозги, сминая волю. Так хотелось снова стать сытым и самодовольным, имея защиту кого-то сильного и могущественного, когда не нужно принимать решения, не нужно отвечать за свои поступки. Разум туманился, вечность и власть. Разве с этим можно поспорить? А что было в его жизни? Убогая квартира, унылое нищенское существование, презрение и одиночество. Или нет? Слабый лучик света блеснул где-то на задворках сознания. Гена встряхнул головой. А как же бескорыстная дружба людей, принявших его на равных? Надежда тех, кто в него поверил. И мира. Крокодил сделал выбор. Ты должен уйти! Прорычал он прямо в глаза Агаресу и в ту же секунду скусил плешивую голову бывшему хозяину. Верховный упал на четвереньки и забегал по кругу, как паук, коси-косоножка. Слетевший с его руки ястреб нацелился в глаз напавшего. Генка, щелкнув пастью, сжал челюсти и выплюнул на снег черный кусок слизи, тут же впитавшийся в пористую поверхность. Опомнившиеся прислужники герцога бросились на врага, но крокодил, тряхнув могучим телом, Уже начал подъем Мощный луч света, вырвавшийся из его правой ладони Прожег дыру в том месте темной армии В которое угодил, как капля хлорки в грязи Стукин поднялся на ноги Ему больше не нужно было тело рептилии Он управлял раскладушкой, как серфингом кромсая на лету зловещую черную свору все побеждающие силой светлой энергии Которая била из его руки Когда Генка поворачивал, чтобы совершить новый вираж, он видел заметающийся над противоположной стеной чистокола молот кузнеца и сверкающую секиру Велимира. Лука косил полчища уродцев острым гарпуном. Елена орудовала ледяным посохом, как мечом, и замороженные демоны осыпались грязными ледышками. Сияние Казимира, усиленное, как и в прошлый раз, зеркалом из блестящих щитов, не давало темным полчищам подобраться ближе. Те, кто не обладал силой, метали в агрессоров самодельные гранаты из соли, солдаты стреляли из ружей соляными запалами. Адские легионы редели, уцелевшие верховные уже не рвались вперед, управляя своими солдатами с безопасного расстояния. Охваченный боевым запалом Гена не заметил, как наступили скорые зимние сумерки. Немногие уцелевшие демоны пятились, отползая в быстро темнеющий лес. Он продолжал преследовать тварей, превращая в клокастые ошметки всех, до кого мог дотянуться. И даже не сразу понял, что над станом раздается торжественный звук набата, провозглашающий победу. Сказать, что в лагере царило воодушевление, не сказать ничего. Это была настоящая вакханалия. Несмотря на смертельную усталость, люди отдались невообразимой радости, как дети. Объятия, поздравления от радостных криков закладывало уши. Кто-то по такому поводу достал из-за кромов, приготовленный для особых случаев самогон. Стукин тоже с удовольствием бы принял участие в общем празднике, но сейчас ему более важно было встретиться с Велимиром, поэтому парень приземлился рядом с домом и кое-как, увернувшись от возбужденных мужиков, поспешил прямо в штаб-квартиру. Все четыре патриарха находились в комнате, приняв уже свой обычный облик, и все четверо смотрели на Гену. Как-то по-новому. А кузнец, похоже, разве что не подпрыгивал на стуле от радости и гордости. Генка уселся на табурет, услужливо высунувшийся из-под стола, и в очередной раз забыл все, что хотел спросить. Старцы тоже молчали, не приходя ему на помощь. Начинать разговор надо было самому. — Это конец? — спросил он глухо. — Нет, — ответил Велимир. Но, думаю, долгая передышка. Кроме твоего герцога, еще шесть повелителей вы свои оси отправили, включая короля Паймона. А это более четырех сотен легионов. Вряд ли скоро такие силы можно собрать. Но их же много, неуверенно проговорил Генка. В смысле других? Не все верховные хотят участвовать в этой войне. У них есть другие дела и обязанности. И вести свои легионы против света им незачем. А Баал? С ним заключен договор. Демоны, Геннадий, еще получат свою дань. Смутные времена не закончились, но в эту игру он не вступит. Ну а с этим Геша замялся. С Фениксом? Ему можно доверять? Велимир улыбнулся. Это тебе решать. Могу сказать только, что война... Маркизу не нужна. У него далеко идущие планы, не связанные с уничтожением человечества. Если интересно, спроси у Варсанофия, он с удовольствием расскажет. К слову, его настоящее имя — Йоган Вейер. Книга, которую он носит с собой, — главный труд всей его жизни. Стукин молчал, не зная, как перейти к главному вопросу. Но, наконец, решился. «Вы теперь...» «Ну, в смысле, что будет с вами?» Кузнец фыркнул. Лука издал короткий смешок. Велимир опять ответил за всех. «Мы останемся. Не волнуйся. Как я уже сказал, темное время не истекло. А я...» Генка осекся. Голос предательски сорвался. Старцы испытывающе разглядывали его. «Ты должен спросить у себя», — после долгой паузы вновь заговорил Велимир. «Где ты сам хочешь быть?» «Ну, где нужен для дела?» — пожал плечами Стукин. «Вот видишь, ты принял решение». Разговор принес больше вопросов, чем ответов. Мысли в голове роились, как пчелы в улье. Генка спустился с порога, подошел к оставленной на снегу раскладушке и опустился на нее. Усталость навалилась тяжелым мешком, невыносимо захотелось прилечь, прямо здесь, на улице, и парень, подобрав ноги, завалился на бок. Он тут же почувствовал толчок, окна дома поплыли вниз. Не понимая, что происходит, Гена попытался было посадить кровать, но мир вокруг уже завертелся волчком и ухнул в темноту. В рассеивающемся полумраке перед глазами закачался серый обшарпанный потолок. Из-за задней кромки раскладушки выползало замызганное окно с облезлыми рамами. Стукин готов был заорать от раздирающего душу отчаяния, но вдруг услышал громкий шмяк и тихий вскрик. Сразу за этим летная кровать стукнула ножками об пол как ошпаренный парень вскочил на ноги и замер в изумлении. На полу его комнаты, потирая ушибленный бок, сидела Мира. — Ты? Ты? Ты? — Гена не мог больше ничего сказать. Он задыхался от неожиданного счастья. — Я около дома ждала, когда ты выйдешь. Мира опустила глаза. А когда это началось, она кивнула на раскладушку. Снизу и уцепилась. Стукин был готов расплакаться от радости. Он больше ничего вокруг не видел и не слышал. И, конечно, не сразу понял, что дверной звонок разрывается настойчивой трелью. Прямо как был в тулупе и валенках, Генка резко распахнул дверь. На пороге стояла молодая женщина, державшая за руку мальчика лет восьми. «Нет ее! Умерла!» — рявкнул парень. Досадливо соображая, что ему теперь придется многим сообщать эту малоприятную весть. «Мы знаем», — кивнула женщина, слегка стушевавшись. «Но ну, а графена Карповна сказала, что теперь вы принимать будете». Открыв рот, Гена уставился на посетителей. Только теперь он понял, что принятые им за белые варежки на руках мальчика на самом деле являются толстым слоем бинтов». А лицо и тонкая шейка ребенка, виднеющиеся из расстегнутого ворота куртки, сильно расцарапаны. Над левым плечом, откуда-то с выцвевшего плафона, болтавшегося на потолке, раздался ехидный смех. Гена хмуро поднял взгляд на темный силуэт. Он даже не знал, что испытывает при виде своего бесцеремонного приятеля. Радость или раздражение? — Ну, брось ты, — протянул Маркиз. — Это же тебе не легионы. Справимся как-нибудь. Стукин хотел сказать незваному гостю что-нибудь едкое, но вдруг снова повернулся к визитерам. А графена Карповна? — переспросил он. — Да, — подтвердила женщина, начавшая уже нервно теребить ручки сумки. — Ну, конечно, — «Карповна! Как же он сразу не догадался! Мириного деда зовут Карп!» В коридоре показалась Мира, успевшая уже скинуть валенки и полушубок. «Ну что же ты в дверях держишь?» – всплеснула она руками. «Приглашай! Я сейчас чайник поставлю. Там на кухне еще печенье остаться должно было».